Глава 16. Понятие нормы, здоровья и ценности. Понятие нормальный, до да такой степени емкое, что в впору счесть его совершенно бессмысленным. Мне кажется, настало время определиться с тем, что же все-таки подразумевает психология и психиатрия, говоря о норме, и найти для этого более подходящие термины. В этой главе я попытаюсь предпринять попытку такого рода. Нам известны статистические, культурные, релятивистские и медико-биологические определения нормы. Однако такого рода определения следует отнести к разряду формальных, чисто корпоративных определений, неприменимых в повседневной жизни. Однако сегодня вопрос о норме имеет не только профессиональное звучание. Сегодня это не только и не столько профессиональный вопрос, сколько проблема общечеловеческого размаха. Каждый из нас задавался вопросом о норме, каждый спрашивал себя и других, что считать нормальным. И каждый раз имел в виду нечто вполне определенное. Для большинства людей это ценностный вопрос, вопрос о том, что такое хорошо что такое плохо, что должно беспокоить человека, чего он должен стыдиться и чем он может гордиться. Даже профессионал, находясь за стенами своего кабинета, мыслить именно в этих общечеловеческих категориях. О тех понятиях, что внесены в заголовок данной главы, я хочу порассуждать как с профессиональной, так и с общечеловеческой точки зрения. Мне кажется, что очень многие специалисты поступают именно так, хотя и не все готовы признаться в этом открыто. Мы слишком озабочены поиском формального определения нормы, слишком много спорим о том, что следует считать нормальным, а что ненормальным. И при этом забываем, что в сознании большинства людей понятия нормы уже имеет вполне конкретное содержание. В своей психотерапевтической практике я, например, всегда пытаюсь размерить понятие нормы с масштабом и особенностями конкретного клиента, всегда стараясь отрешиться от узкопрофессионального взгляда на проблему. Если мать спрашивает меня, нормален ли ее ребенок, я понимаю, что на самом деле ее интересует, следует ли ей беспокоиться, нужно ли ей пытаться изменить поведение ребенка или оставить все как есть. Точно так же я интерпретирую вопросы студентов о нормальности или ненормальности тех или иных форм сексуального поведения. Как правило, я отвечаю, здесь есть о чем беспокоиться или не беспокойтесь об этом. Я думаю, нарастающий интерес психоаналитиков, психиатров и психологов к данной проблеме вызван постепенным осознанием того факта, что вопрос о норме является важнейшим ценностным вопросом. Так, например, Эрих Фром считает нормальным то, что идет на благо человеку, что делает его лучше. Эта же мысль все чаще звучит в работах других авторов. В такого рода размышлениях мне видится начало новой психологии ценностей, науки, которая не будет исполнять роль прислужницы в университетах, в университетских курсах философии и психиатрии, но станет практическим руководством в обыденной жизни каждого человека. По большому счету, сегодня психология призвана сделать то, что за тысячи лет так и не удалось сделать официальной религии. Психология творит новую концепцию, которая будет рассматриваться человеком в его взаимосвязи с собственной человеческой природой, с другими людьми, с обществом и средой. Психология должна предложить людям новую человеческую систему отчета, приняв которую люди поймут, что должно вызывать у них стыд и вину, а чего стыдиться не стоит. Другими словами, сегодня мы приступаем к созданию новой гуманистической этики. Мне хотелось бы, чтобы все, что будет сказано мною ниже, было воспринято как развитие основной мысли. Определение нормы. Прежде чем приступить к исследованию проблемы нормы, считаю нужным проанализировать все многообразие специфических, узкопрофессиональных попыток описания и определения понятия норма, попыток, оказавшихся бесплодными. Первое. Статистические исследования человеческого поведения отражают реально существующие положение дел, но только отражают и не предполагают оценки. К счастью, большинство людей, включая статистиков, поддаются искушению выразить свое отношение к факту. Как правило, все среднестатистическое, все привычное и знакомое, то, что наиболее распространено в культуре, вызывает у нас одобрение. Данные, содержащиеся в отчетах Кинзи, посвященных сексуальному поведению мужчин и женщин, имеют огромную ценность, но доктор Кинзи, как и большинство прочих исследователей, не смог удержаться от оценок. На основании этих данных он предпринял попытку определить, какие формы сексуального поведения следует считать нормальными, то есть желательными, полезными для человека, а какие патологичными. Среднестатистический представитель западного общества ведет нездоровую сексуальную жизнь с психологической точки зрения, что в свою очередь не может не отразиться на общем уровне его здоровья. Следовательно, сексуальная жизнь среднестатистического представителя нашего общества ненормальна. Отсюда следует вывод, понятие средней величины или среднего значения ни в коем случае не является синонимом понятия норма. Примером подмены понятия среднее значение понятием нормы является составленная Гезелом – таблица нормального физического развития младенца. Спору нет, эта таблица представляет интерес для ученых и педиатров, но нельзя забывать, что в ней приведены именно среднестатистические показатели детского развития. Результатом подмены понятий становится тревога тысяч матерей, обеспокоенных тем, что их дети начинают пить Из чашки или делаю первые шаги позже, чем положено в соответствии с таблицей. Очевидно, что установив среднюю величину, мы должны затем задать вопрос, следует ли рассматривать среднее как полезное, желательное для человека. Второе. Слишком часто, говоря о норме, мы имеем в виду следование традициям и конвенциональное поведение. Мы употребляем слово «нормальное» для того, чтобы высказать одобрение привычному ходу вещей. Помни, сколько разговоров, сколько шумов в свое время вызвало вопрос о женском курении. «Преподавательница колледжа, в котором я учился, в те давние годы как-то воскликнула, «Курящая девушка – это ненормально!» Вы можете мне не верить, но тогда нормальная девушка не могла позволить себе прийти на занятия в брюках или прогуляться по коридору в обнимку с парнем. На самом деле ученой даме следовало бы сказать, курящая девушка – это необычно, что было бы абсолютно справедливо. Но в том-то и дело, что все необычное, нетрадиционное ассоциировалось в ее сознании с понятием патологии, ненормальности». Прошло не очень много времени, и традиции стали иными. Сегодня восклицание той дамы не может вызвать ничего, кроме улыбки. Теперь само ее возмущение можно счесть ненормальным. Третье. Мы знаем, что религия испокон века признавала некоторые традиции священными, наполняла их высшим, божественным смыслом. Это не что иное, как одна из разновидностей вышеописанной подмены понятия нормы. Многие люди склонны видеть в священных писаниях прямые указания на предписанное поведение. Это кисвод этических норм. Другое дело, ученый, при определении понятия нормы, он не обязан принимать в расчет даже этот кладезь традиций, не говоря уже о других, не древностью обычаях и установлениях. Четвертое. То же самое можно сказать и о культурных стереотипах. Ученый не может рассматривать их в качестве основания для определения понятия нормы. Культурные стереотипы слишком независимы от того, что мы называем пользой, благом и здоровьем. Огромная заслуга антропологов заключается в том, что они заставили нас осознать наш эгоцентризм. Мы представители европейской культуры, возвращены на ее обычаях и условностях, в соответствии с которыми мы, например, едим говядину и отказываемся от собачьего мяса, еще до недавних пор видели в этих обычаях и условностях некие абсолютные общечеловеческие критерии нормы. Но по мере накопления знания о бытовых и культурных особенностях разных народов, мы избавились от большей части свойственных нам заблуждений. Мы поняли всю опасность эгоцентризма. Чтобы говорить обо всем человечестве, нужно иметь некоторые представления о философской антропологии и познать особенности хотя бы десятка разных народов. Такой разговор в любом случае требует определенной доли отчужденности от собственной культуры. Только став выше, взрастившей нас культуры, мы сможем судить о человеке, как о человеке, а не рассматривать его только как представителя чуждой нам цивилизации. Пятое. Широко распространено мнение о том, что человек должен уметь приспосабливаться к окружающим ему людям. Но и в этом не видится проявление этноцентризма – Читателю непрофессионалу может показаться странным, то негодование, которое вызывает у психологов, это на первый взгляд здравая мысль. Ведь каждый знат хочет, чтобы его ребенок умел ладить с людьми, чтобы друзья любили его, восхищались им, чтобы он не был изгоем в своей группе. Но мы забываем задать себе вопрос, что это за группа? А если это группа нацистов, преступников или наркоманов? Если человек должен приспосабливаться, то к чему и к кому? чью любовь и чье восхищение нужно стремиться завоевать. Именно об этом написал Герберт Уэллс в своем чудесном коротеньком рассказе «Долина слепцов». Он показал, как труднозрячему приспособиться к миру слепых. Приспособление означает слепое подчинение стереотипам и требованиям общества и среды. Но если это больное общество, если это нездоровая среда, Только сейчас мы начинаем понимать, что малолетние правонарушители не обязательно дурны, порочны или нездоровы с точки зрения психиатрии. Подростковая преступность и делинквентность зачастую являются реакцией на эксплуатацию и социальную несправедливость. Ребенок, совершая правонарушение, тем самым утверждает свое законное биологическое право на справедливость. Приспособление – это пассивный процесс. В процессе приспособления человеку не нужны его индивидуальность, его желание, его воля – Порой они просто мешают приспособлению. В этом смысле идеальную приспособляемость мы обнаружим у баранов стадий или у раба, то есть у тех существ, которые не ведают, что такое свобода воли. Идеально приспособившимся человеком можно назвать даже лунатика или умалишенного. Экологизм в его крайних формах подразумевает безграничную правдивость человеческой натуры и абсолютную неизмеримость среды. Инвайнераментализм – это философия фатализма, философия статус-кво, которая не отражает истинного положения дел. Человеческая природа изменчива, но не безгранична, среда же, напротив, безгранично изменчива. Шестое. Совершенно иная традиция определения нормы сложилась в медицине, где понятие «нормальный» употребляется как синоним физического здоровья, как синоним отсутствия органических поражений и дисфункций. Если пациент жалуется, например, на боль в желудке – но в ходе назначенного обследования у него не обнаруживается никаких признаков соматического заболевания, то 9 из 10 молодых врачей скажут пациенту, что с ним все нормально, даже если того продолжает мучить боль. На самом деле они должны были бы сказать, «Методы, которыми я располагаю, не позволяют мне определить, чем вызваны ваши болезненные ощущения». Только очень опытный врач или врач, имеющий некоторую психологическую подготовку, способен предположить, что за физиологической болью скрывается психологический недуг. От него не так уж часто услышишь пресловутое «все нормально». Действительно, многие психоаналитики заявляют, что нет людей абсолютно нормальных или абсолютно здоровых. В сущности, их заявление чем-то напоминает поговорку «кто не без греха», с которой трудно спорить, но и согласившись с которой мы ни на миллиметр не приблизимся к искомому нравственному идеалу.